Глава 74. Великая битва. Венкисин буравил Лаумена острым, как шило взглядом, словно хотел заглянуть под кожу. Борясь с паникой, призрак непостоянства принялся прокручивать в уме все свои расчеты от начала до конца. Восстание. Лаумен не вчера начал готовить переворот. Еще когда Сундин и Сюафан тайно и явно боролись друг с другом, он уже втихаря лелеял собственный замысел. Потом призрак висельника предал долину, сбежав с ключом от арсенала, и Лаумен принял это как знак небес, власть сама шла к нему в руки. Хотя минуло восемь лет, призрак непостоянства прекрасно помнил, каким образом человек перед ним стал хозяином долины. До своего стремительного взлета Ванькисин был совершенно неприметным, Лаумен и внимания на него не обращал только удивлялся мимоходом, как этот смазливый юнец выживает среди злобных призраков, да еще и с маленькой воспитанницей. Прежний повелитель был не чета нынешнему, любил повеселиться и пустить пыль в глаза. В то время зал Яньвана не был таким угрюмым и безлюдным, по вечерам для ближнего круга часто устраивались песни и танцы. В какой-то момент среди приближенных хозяина долины начал мелькать и Вэньки Син. Старый хозяин считал, что от него может быть польза. Мэн точно не знал, о какой такой пользе шла речь, а спрашивать было не принято. Вскоре хозяин сделал Ванькисина личным помощником и даже учил его боевым искусствам, когда был в хорошем настроении. С тех пор Ванькисин неотлучно находился за спиной хозяина, молчаливый, и неподвижный, как каменное изваяние, никогда не шевелился без нужды, и не говорил без разрешения, и строго следовал правилам. А потом этот истукан устроил в крепости адский пожар, спалив дотла все, что было внутри. С заката до рассвета душераздирающие вопли взлетали к стропилам, и даже через день их эхо металось под потолком. За три года слуги прежнего хозяина настолько привыкли следовать за ним, что половина так и отправилась на тот свет. Самые неприятные Миримые были растерзаны и брошены в гигантский костер, жарятся до следующего утра. Зато до остальных дошло, что по старму не будет, и лучше поджать хвосты. Сюафан каждый месяц лакомился девичьим сердцем, а Сундин сдабривал вино человеческой кровью. Но даже эти законодатели вкусов вспоминали эту ночь как воплощенный кошмар. Стеллы Зала Яньвана – От пола до потолка окрасились в багровы, а прежний хозяин долины был диким зверем, ночь пролет. Одни свидетели уверяли, что Ванькисин отрубал от него куски, всякий раз останавливал кровь, а затем заставлял его поедать собственную плоть. Другие вроде бы видели, как новый хозяин целиком содрал со старого хозяина кожу, не давая ему умереть, пока не забрежил рассвет. На утренней заре Ванькисин вышел из главных ворот в ярко-алых одеждах, и непонятно было, то ли он для пущего эффекта оделся в красное, то ли с ног до головы омылся в свежей крови. Впервые на этом неподвижном деревянном лице окружающие увидели улыбку. «Все, я его прикончил», – объявил Ванькисин. «Желающие могут со мной сразиться. От остальных я жду беспрекословного подчинения». За этими словами последовал хаос, потом побоище, потом резня, потом пыля села, и жизнь потекла своим чередом. Заговора как такового не было, а порыв безумия невозможно было предугадать и пресечь. В долине все решала сила, чтобы одержать верх, следовало действовать внезапно и беспощадно, Ни до, ни после покорения горы Фынья Ванькисин не доверял никому вокруг, за исключением сиротки, которую растил сам. Наутро, после памятного пожара, новоявливанный хозяин выставил из крепости всех посторонних. С той поры никто, кроме пурпурного призрака, не смел на пушечный выстрел подойти к Ванькисину без специального дозволения. Настроение хозяина долины менялось непредсказуемо, и все связанное с ним было покрыта сумрачной тайной, его мысли, его, обиталище, его перемещение. Годы шли, жуткие секреты множились, порой лаумену казалось, что Венькисин от корней волос до кончиков ногтей, пропитался удушающим запахом крови. Бойня была его стихии, и о полумерах тут речь не шла, только поэтому сеофан и ему подобные грызлись между собой, опасаясь злить безумного Вэня, пока Не попадет шанс убить его с одного удара. И вот этот день настал. Лоумен считал, что подготовился наилучшим образом. Из его идеального плана выбивалась лишь одна мелочь, с которой можно было бы разобраться по ходу дела. Пока Ваньки Син странствовал за пределами долины, призрак непостоянства перетянул на свою сторону три четверти обитателей долины и чувствовал себя вполне уверенно. Даже будь у Вэньки Сина три головы, шесть рук и букет божественных техник, он не мог в одиночку выстоять против полчища призраков и армии героев Деньху. Джао Цин беспокоил Лао Мэна еще меньше. Если мечник Цюаншань не прикончит хозяина долины, это сделают скорпионы. Призраку непостоянства останется лишь поймать Сюафана и отобрать у него ключ от арсенала. Немного успокоившись, Лао Мэн поднял голову и посмотрел в глаза в Сину. «Пожалуйста, просветите меня, хозяин долины», — попросил он почтительно. Новость о том, что люди Джао Цина передрались, не дойдя до долины призраков, достигла не только хребта Цинжу, но и Ушей Дасё, остановившегося в городке у подножья горы. Глава скорпионов отдыхал в чайном доме, слушая пение молоденькой девушки, и тревожные новости были совсем не кстати. Мгновенно помрачнев, он задумался, как не напороться на острые камни в быстром и непредсказуемом потоке событий. За богомолом, караулившим цикаду, вязался залетный воробей и спугнул его, вынудив бросить добычу. Это могло доставить лишние хлопоты. Скорпион отослал гонца, шепнув ему краткий приказ, и зачерпнул горсть дынных семечек. Заметно приободрившись, между делом пнул ногой одного из подручных. «Девица чисто поет. Пойди, дай ей денег. Хм, старик, играющий на гуцине, тоже неплох. Заплати обоим». Девушка поблагодарила добрых гостей за вознаграждение и помогла подняться дедушке, который трясущимися руками прижимал к груди гуцинь. Оба медленно добрели до двери, но, оказавшись на улице, седой музыкант остановился и отдал девушке большую часть своего заработка. «Доброе дитя! Купи себе поесть и отдохни хорошенько!» Его речь была поста вековски хриплой и медленной. Казалось, он едва стоит на ногах. Девушка несогласно затрясла головой. «Так не годится, почтенный! Вы уже несколько дней меня выручаете сами-то! На что жить будете?» Как оказалось, эти двое совсем не были родственниками. «Бери, бери!» – махнул рукой старец. «В моем возрасте нет смысла откладывать деньги на завтра, а на сегодня я всегда наскребу. Не забывай, твой отец болит. Только получив ужин и лечение, он сможет быстро поправиться и снова выступать с тобой. Если бы не твой свежий голосок, никогда не стал бы слушать игру такой дряхлой развалины, как я». Юная девица покраснела, поскольку действительно была стеснена в средствах. Девушка застыла в растерянности, не решаясь ни взять, ни вернуть деньги. Старик не дал ей возможности отказаться и, молча, развернувшись, побрел прочь. Зайдя в темный переулок, он сразу забыл, что одной ногой стоит в могиле, мутный и вялый взгляд прояснился, спина распрямилась и походка стала легкой. Ничего не поделать, Джоу Дзышу приходилось изобретать все новые уловки, чтобы не спускать глаз с главы скорпионов. Когда Дасёш опытом инструктировал своего подручного, никто из окружающих не уловил ни слова, но Джоу Дзышу обладал необычайно тонким слухом и прекрасно разобрал тайный приказ. Теперь он пребывал в некотором замешательстве. Если в отряде Джоу Цина так быстро произошел раскол, Значит, участники похода были не так уж и единодушны в своих намерениях. Это осложняло и без того непростую ситуацию, делая ее неуправляемой. Чтобы опять сбить овес в одну отару, Дасё послал на гору своих деток, приказав им устроить нападение. При этом скорпионы должны были притвориться призраками. Джоу Цзишу озабоченно нахмурился, прикидывая, чем это может грозить. Он не знал, что творилось у Ваньки Сина на хребте Цинжу, но все эти дни долина подозрительно безмолствовала Тишь да гладь. Как там обстоят дела у рисовой катки по фамилии Вэнь? С ним ведь не случилось беды? Джоу вдруг захотел плюнуть на слежку за ядовитыми скорпионами и отправиться на огру призраков. Но он привык сохранять здравомыслие в самых опасных ситуациях и сразу отбросил шальную затею. Худшее, что он мог сделать, выпустить из рук все нити и утратить понимание происходящего. На игровой доске царил беспорядок, в котором увязли все участники, кроме Дасё. Следуя за ним, Джоу Дзышу, мог контролировать хотя бы одно течение в море хаоса. Этот паршивец Вэнь, раз он столько лет оставался хозяином долины призраков, изберег своей конечности, значит, кое-чего стоит, и мог еще немного продержаться, Джоо неосознанно провел пальцем по струне, и Гуцинь отозвался тихой тревожной нотой. Раньше, чем дрожащий звук затих, переулок опустел. Собираясь порыбачить в мутной воде, Дасё заблаговременно подготовил 30 бойцов, которым приказал атаковать Джоо На пояснице каждого из этих скорпионов красовалась маска призрака, татуировка чернила для которой предоставили Лаумен и Сундин. Глава Скорпионов умел мыслить дальновидно. Отряд Джоуцина только что пережил череду неприятностей. Мохуайкун чуть было не убил Моху Аяна, но их удалось растащить. Все были взбудоражены, и тут, откуда ни возьмись, появились незваные гости. Герои были застигнуты врасплох, а одетые в черные враги хитры и проворны. Они молниеносно нападали. Толь же быстро отступали, забрасывали стрелами из-под тяжка, но избегали открытого сражения. Если атака проваливалась, неуловимые тени стремительно исчезали в зарослях и тут же выскакивали с другой стороны, пользуясь чьей-нибудь невнимательностью. Наконец, человек со шрамом поперек лица, недавно разоблачивший гусян, убил одного из нападавших. Труп раздели и обнаружили под рубашкой маску «Призрака». От множества пристальных взглядов не укрылась ни одна деталь рисунка, кропотливо, воссозданного досе. Джао Цин помрачнел и поднял глаза на Моху Хуаяна. Глава Мо, час пробил, объявил он торжественно. Оставим до поры личные обиды. Вы потеряли лучшего ученика, и мы все скорбим об этой утрате. Но сегодняшнего не битва вопрос жизни и смерти дзяньху. Я надеюсь, вы найдете в себе силы обозреть цельную картину. Мохуаян нахмурился. Он понимал, что в данный момент не сможет переломить ситуацию в свою пользу, чтобы единолично определять жизнь и смерть Дяньху. Осталось лишь натянуто кивнуть в знак примирения. Герои, что так долго околачивались у подножья горы, наконец вспомнили, зачем пришли, и более-менее сплотившись, двинулись в наступление под командованием Джао Цина. Незадолго до этого Лаумен перебросил большую часть призраков к залу Яньвана для расправы над Ванкисином. Поэтому герои почти беспрепятственно вошли в долину. Таким образом, после хитрой и умелой провокации Скорпиона битва стала неизбежной. На выходе из зала Яньвана Ванкисина взяли в кольцо в несколько плотных колец. Лучники толпились на лестницах и в несколько ярусов свешивались с балконов зданий, окружавших внутренний двор. Хозяин долины не сдержал усмешку. Лаумэн действительно высоко ценил его, раз для захвата власти столько народу. Те, кто замешкался на стороне Ваньки торопились примкнуть к восставшему большинству. Верность на горе Финья не ценилась, поскольку была несовместима с жизнью. При малейшем нарушении равновесия слабые перебегали на сторону сильного, забывая прежних пограбителей. По тому же принципу нынешний хозяин долины одолел предыдущего. Оценив чистокол нацеленных стрел, Венкисин изогнул бровь и повернулся к Лаумену. «Сяофан, не кажется носу, Джао Цин штурмует гору, а у тебя руки чешутся начать с меня?» На лице Ваньки Сина не было ни удивления, ни замешательства. От этого сердце Лаумена все глубже уходило в пятки. Он внезапно ощутил, что Джао Цин вместе с Сеофаном и в половину не так опасны, как этот человек. В тот же миг во двор вбежал серый призрак. «Отряд Джао Цина уже в долине!» – закричал он во все горло. Лаумен не ожидал от героя Джау такой прыти и нутром почуял серьезный подвох. Но временное размышление вышло. «Огонь так близко, что брови горят? Страх-то какой!» Протянул Ваньки с изрядной долей злорадства. Почернев лицом, Лао глубоко вздохнул и поднял руку, отдавая отбой лучникам. Те, что стояли во внутреннем круге, совсем близко к Ваньки переглянулись в замешательстве. Потом стрелы медленно и настойчиво опустились. Лао сложил руки в поклоне и обратился к Ванькисину Сину самым учтивым тоном. «Повелитель, раздали нам в опасности, сделаем шаг назад, и для начала разберемся с чужаками». «Внутренний спор мы можем уладить позже. Сейчас это наилучшее решение. Вы не согласны?» «Сперва разгромим внешнего врага, а там и до тебя дойдут руки. Обходительность лаумена Мэна не стоило выеденного яйца». Призрак непостоянства мог быть сколько угодно вежлив, пока действовал в своих интересах. Но едва выгода иссякала, в ход шли самые неделикатные средства. Венкисин праздно скрестил руки на груди. «Я полководец, не изложенный до военнопленного, — прошли стал он с нежностью весеннего ветерка. «Я тут ни за что не отвечаю, можешь меня не спрашивать». У Лаумена дернулась щека, но он справился с собой и протянул руку, почтительно указывая путь. «Прошу вас, хозяин долины!» Ебай надоело прохлаждаться с героями Джаоцина. Цина. Судьба большинства из них была для него очевидна, но не вызывала интереса или сочувствия. Перекинув через седло гусян, Ебай взял лошадь под узцы и неторопливо двинулся прочь с мечом Лунбэй за спиной и маленьким кувшином в руке. Вскоре гуся начнулась, выпрямилась в седле и застыла, не шевелясь. Потом она медленно легла на спину лошади и уставилась ввысь. От неровной поступи копытка по камням отражение облаков покачивалось в глазах, как будто по небесам проходила дрожь. Гусян все смотрела и смотрела в бездонный купол, не замечая, как от горячих слез промокают волосы на висках. Ебай несколько раз оглядывался на свою спутницу и, наконец, придержал лошадь не в силах дальше молчать. «Хватит плакать!» «Я не плачу!» – прошептала Гусян, закусив губу. Как на назло, из-под ее век катились новые капли. Гусян подняла руку и стерла со щек мокрые дорожки. Один раз, потом другой. Не отдавая себе отчета, она продолжала тереть глаза, а слезы все не заканчивались. Ебай нечего было сказать юной девушке в глубоком горе. Он просто не знал, как ее утешить. И примерно полдня ломал над этим голову. «Если хочешь, вернемся и заберем труп твоего жениха», – предложил он. Ебай казалось, что в данной ситуации это единственное хорошее решение, но Гусян разрыдалась еще горше. На лицо Ебай легла тень. «Что толку в слезах?» – проворчал он. «Все умирают рано или... Ты куда собралась?» Гусян резко села, спрыгнула с лошади и зарылась лицом в рукава, словно хотела задохнуться в них до смерти. Через некоторое время она собралась силами и подняла лицо. «Джоусю с друзьями ждет вас. Вы найдете их в трактире на окраине Лояна. С этими словами Гусян развернулась и зашагала в обратную сторону. Ебай двинулся следом, намереваясь ее образумить. «Что ты задумала?» осведомился он. «И не надейся справиться с моху Аяна, послушай моего совета!» Не оглянувшись, Гусян упрямо выпрямила спину, устремилась горе Финья, не жалея ни сил, ни цигуна. Миг, и ее уже не было видно. Ебай машинально взялся за миниатюрную копию знака чести, которую носил на груди. На какое-то время он застыл, устремив перед собой неподвижный взгляд». В конце концов, лошадь устала топтаться на одном месте и зарылась мордой в седые волосы Ебаи. Только тогда он очнулся и со вздохом посмотрел на сосуд, который не выпускал из рук. «Чан сын я нашел твоего непутевого сына», — проговорил он, снова сев в седло. «Не волнуйся, я найду того, кто вернет его домой. Вернет тебе Жунсуаня.